Тетушка не стала кричать. Она подошла к корзине из хвороста, выбрала подходящую палку и медленно приблизилась к большому Джо-португальцу. Первый удар пришелся ему в плечо и свалил его с кресла. Свинья! Кусорная куча! Убирайся вон! Джо покатился по полу. Следующий удар оставил грязную полосу на его штанах. а а, -а, а, -а Что случилось? Ш что ты делаешь? Я тебе покажу! Палка молотила его по спине, плечам и голове. Он выбежал за дверь, прикрывая голову руками. Разъярённая фурия преследовала его, как оса по садовой дорожке, и выскочила за ним на раскисшую от дождя улицу. Папорось! Ну, папорось же! Что, что случилось? Я тебе покажу! Свинья! Скотина! Вот тебе! Эй! Да довольно! Он обхватил ее, не давая поднять рук А она изо всех сил вырывалась, стараясь еще раз ударить его палкой Падлая свинья! Скотина! И вот, пока он стоял так, на большого Джо-португальца снизошла любовь